Внимание! Бнай-Брид было привлечено во Франции, разразившимся в начале 90-х годов скандалом, связанным с тем, что на тайной сходке руководящих деятелей Бнай-Брид и правых членов французского парламента эти продажные слуги народа Франции дали клятву ордену Бнай-Брид на верность и в том, что никогда не пойдут на союз с национальными силами страны, то есть французского народа, и в частности с Национальным фронтом Франции Липена, отстаивающим интересы трудового французского народа. Организационный процесс создания Бнайбрид весьма важен на фоне тотальной бездарности наших псевдопатриотов, особенно в организационном плане. Среди основных качеств, которых доминирует личная алчность и комплекс собственной неполноценности, которые профессионально являются абсолютными нулями, не добившимися в реальной жизни даже ничтожно малых результатов, не желающих и даже зачастую не способных чему-то учиться но клинически претендующих на разного рода руководящие посты, не ставивших ни во что знания, достижения и опыт других людей, доказавших своей жизнью, своё умение в каких-то сферах и добившихся значительных реальных результатов. Так всегда бывает в периоды больших смут, когда вся пена всплывает, накрывая собой всё полезное и нужное обществу. Именно такие и составляют основную массу псевдополитических босиков, заполняющих политическую помойку и время от времени, используемых в роли подсадных уток и разного рода тампаксов пятой колонны России. Так вот, как создавался Бнайбрид в пасмурный осенний день, 14 октября 1843 года в Нью-Йорке 12 еврейских эмигрантов, выходцев из Германии, на своём тайном собрании основали первую еврейскую ложу ордена Бнаи Брит. Четверо из них уже до этого состояли в различных масонских ложах. Это были не бедные люди, добывающие своим упорным трудом хлеб насущный, Генри Джонс был учредителем механической мастерской, Джонас Гехт – кантором в синагоге, Валентин Коон, приехав в Америку, сразу же открыл обувной магазин, Вильям Рено открыл магазин по продаже сигар, а в период создания Бнойбрит он занимался организацией еврейского общества колонизации, Исаак Крузенбург был ювелиром, Клинт работал в пищебумажном магазине, Гирш Хайнеман владел магазином по торговле позументами, а Мишель Шваб и Исаак Дитонхов владели универмагами, и абсолютно ничего не известно о Шеффере и Анспашере. Именно эти 12 братьев подготовили учреждение Ложе Бнабрит, её ритуал и конституцию, которую приняли спустя неделю, 21 октября 1843 года. Всё это они скопировали с ритуала и руководств масонских организаций. Половина своего заработка они отдавали в фонд Ордена. Пост президента Ордена достался Исааку Дитанхофу. Преамбула Устава Бнай-Брит гласила: "Орден Бнай-Брит берёт на себя миссию объединять израильитов". В последующем слово израильитов заменят на слова лицы еврейского исповедания с целью осуществления их высших интересов, так же как и общих человеческих, а также для того, чтобы развивать и поднимать нравственные качества еврейского народа в духе его веры. Основатели ордена полагали, что организация должна иметь еврейское название которое было бы непонятно для неевреев. Поэтому, сохраняя аббревиатуру ВББ, они вместо немецкого Bundesbruder, братья союза, а первые документы были ими расписаны по-немецки. Орден получил название B'nai B'rith, сыновья завета. B'nai B'rith, найдиш B'nai B'rith. Под таким названием он и известен в Германии. Генрид Джонс Раньше других понял необходимость создания крепкого союза еврейских американских обществ, а также создания системы социальных организаций прибывающих из Европы еврейских эмигрантов. Он понял, что из этого потока можно отобрать лучших представителей еврейства для организации необходимой элиты американского иудаизма. К автоному предназначалась великая миссия колонизовать и наследовать новую землю обетованную, начинавшая играть всё более заметную роль в мировой истории. В 1844 году Исааком Разенбургом была учреждена вторая ложа Бнайрит под названием Ложа Сиона. Затем в Балтиморе создаётся третья ложа Ложа Иерусалима. Уже в 1865 году Орден Бнайбрид уже имел 66 лож и 5861 члена, располагая финансами в сумме 267 000 долларов. В 1878 году численность членов Ордена Бнайбрид достигла 21 000 человек. Бнайбрид быстро стал центром всех еврейских дел и местом встреч. Одновременно усиление ордена происходило и благодаря созданию большего числа синагог. Первая международная экспансия Бней Брит произошла в 1851 году. Когда уже будущей влиятельной силой в американском конгрессе сумела развязать через американских сенаторов шумную кампанию против некоторых кантонов Швейцарии, которые якобы предпринимали дискриминационные действия в отношении еврейских учреждений в этой стране. Отказ швейцарских властей от этих действий был условием подписания торгового договора между США и Швейцарией. Компания эта продолжалась до 1857 года, и хотя закончилась неудачей, но лех обида начала. С 1881 года началась третья волна европейской миграции, в основном из России, Польши и из других стран Восточной Европы, что резко увеличило как численность евреев в Америке, так и число членов банайбрид в 1939 году она уже составляла почти 5 млн человек или треть от общей численности евреев в мире. В 1925 году создаётся молодёжная организация Бней-Брит, возраст членов которой от 16 до 21 года. В настоящее время её численность превышает 40.000 человек. В 1930-е годы орден начал широкое внедрение в американский кинематограф с организацией там своей еврейской масонской ложи кинематографическое братство, которая была зарегистрирована при Бнай Брит в октябре 1939 года. Через 40 лет в этой ложе уже насчитывалось более 1600 человек. В основном видных актёров кинопрокатчиков, сценаристов, режиссёров. Поскольку большая закрытость ложи препятствовала её расширению, в 1970-е годы происходит её реорганизация. Она становится более открытой и получает название Синема Юнит 6000. Через несколько лет она сливается с ложей радиотелевидения, чтобы стать не только современной но и взять под свой контроль максимально возможную зрительскую аудиторию Америки, получив при этом название Cinema Radio TV Unit 6000. Так постепенно Голливуд попадает в цепкие руки Бнайбрид. Редкий фильм выходит с площадок этой еврейской кинематографической мекки, чтобы главные герои или героини не носили еврейских имён: Сары, Деборы, Давида и т.д. Взяв под свой контроль американский кинематограф, ведущие телепрограммы и около 400 радиоканалов в США, Бнай Брит легко раскручивает любые пропагандистские кампании в Америке, либо низвергая не неугодных мировому еврейству, либо вознося на вершину славы тех, кто им служит.